Мысли о любви литературных классиков. О необходимости любить. Великая цель всякого человеческого существа осознать любовь. Любовь не в другом, а в нас самих, и мы сами её в себе пробуждаем. А вот для того, чтобы её пробудить, и нужен этот другой. Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться нашими чувствами. Пауло Коэльо. 11 минут. О первой любви. Если первая любовь кажется нам вообще более благородным и, как говорят, более чистым чувством, если она во всяком случае более медленно развивается, то причина этому вовсе не чувствительность или робость, как принято считать. Дело в том, что сердце, пораженное чувством, до да толь неизведанным, как бы останавливается на каждом шагу, чтобы насладиться очарованием, которое оно испытывает. И очарование это обладает такой властью над неискушенным сердцем, что оно совершенно поглощает его и заставляет забывать обо всех других радостях. Шедарло да Лакло. Опасные связи. О браке. Для брака полный сосуд эмоциональной любви настолько же важен, как важен для автомобиля полный топливный бак. Вести свой брак по дороге жизни на пустом баке любви может быть даже более безнадёжно, чем пытаться ехать на автомобиле без горючего. И обойтись это может гораздо дороже. Каким бы хорошим не был ваш брак сейчас, его всегда можно улучшить. Отношения брака сами по себе изначально предназначены для передачи любви и близости. Брак тоже является тем основным местом, где может быть заполнен внутренний сосуд любви. Гэри Чепмен. О разочаровании! Кого любовь теперь добычей изберет? Кому она теперь с три короба наврет? Я от безумства сменял уже довольно. Любовь охотится. Сегодня чей черёд? Амархаям. О постоянстве. Утверждать, что невозможно любить одну и ту же женщину так же бессмысленно, как полагать, что прославленному музыканту для исполнения разных мелодий нужны разные скрипки. Оноре де Бальзак.